Гием Аполинер, мост Мирабо. Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Словно мост мы сомкнули руки с тобою, покуда волна за волной чередою, взгляд за взглядом влечет под него стоскою. Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Вот и наша любовь подобно стремнине, И медлят года, как река на равнине, Но надежда неистова и поныне. Тьма спускается, полночь бьет, Дни уходят, а жизнь идет. Чешская республика, отель «Храбрый кормчий», расположенный в лучшем туристическом направлении, октябрь 2019 года от Рождества Христова. Нет, его не затягивало одиночество. Он всегда был в центре внимания, но все-таки необходимо было получить свою личную порцию эмоций. Корнелиус сидел в задумчивости, глядя на экран ноутбука. «Хм, тут может быть все что угодно. И, как всегда, нужно быть осторожным. Мало ли какие неприятности могут скрываться за красивыми фотографиями. Хотя...» — тут он самодовольно хмыкнул. «Хм, до сих пор мне везло». И иногда это доставляло некий охотничий азарт. Да, малый азарт. А иногда было что-то похожее на влюбленность. Поэтому я, пожалуй, продолжу. Итак, милые дамы, и так...» Корнелиус потер руки и хищно улыбнулся. А экран ноутбука, приглашающий, пестрел изображениями женщин на международном сайте знакомств. 3252 был подходящий Корнелиусу возрастной ценз. «В то же время возможны варианты. В общем, я все еще вполне хорош собой. Или...» Встав из-за стола, он в который раз подошел к большому зеркалу, висевшему на стене в номере его отеля. Это не то место, где бы он основательно поселился, всего лишь мини-резиденция, но, оставаясь в отеле почти круглосуточно, Корнелиус мог контролировать почти все и всегда официантов, поваров, аниматоров, музыкантов, уборщиков, саму территорию с огромным лесом, прудом и, кроме того, он сам являлся тем, кто запускал процесс удовольствия от посещения отеля. Да, он иногда пел для гостей и развлекал их разговорами. Высокий, красивый мужчина с копной ухоженных рыжеватых волос, широко расставленными голубыми глазами и великолепной улыбкой. Такой бизнес был необходим ему, чтобы не скучать, получать эмоции, чувствовать себя живым. Человеческая энергетика, энергетика гостей отеля питала его. Он любил комплименты». Тем не менее, будучи душой компании для посетителей отеля, Корнелиус по большей части оставался одиноким. Ему были неинтересны накачанные чешским пивом женщины, наперебой твердящие ему «Кэсси, ты такой симпатичный, а хочешь выпьем в моем номере? Может, завтра прогуляемся по лесу? Ты мне так интересен? Кэсси, спой только для меня, ну пожалуйста». Однако Корнелиус всегда и в любых обстоятельствах оставался в рамках собственной дистанции по отношению к гостям. Кроме того, его возраст 61 год обязывал быть несколько отстраненным. Он оглядел себе еще раз. «Да, я от природы хорошо служен и артистичен. Кроме того, я богат, а этот отель — лишь мое хобби. И вовсе незачем искать женщину из моей страны. Может, Восточная Европа?» Он вздохнул, вновь уселся за стол и начал искать, однако прошло не больше десяти минут, и ему написала красавица с длинными светло-рыжими волосами. На фото она выглядела потрясающе. Кроме того, эта женщина жила в Роттердаме. Стопроцентная удача, но... О, а не слишком ли она молода для меня? О, вновь комплексы возраста. Нет уж, я справлюсь, мне всегда везло». Карнелиус понимал это и избегал так думать. «Сегодня мне везет. А раз везет, то я должен заинтересовать ее. Но не следует говорить о том, что я владею отелем и прочими благами, так что... О, я скажу, что я музыкант в отеле и работаю по вечерам. Да, пою». И переписка продолжилась. А потом ему уже не хотелось прерывать диалог, ссылаясь на позднее время. Нет, он хотел общения и общения без временных рамок. Нидерланды, город Роттердам, октябрь, 2019 год от Рождества Христова. «Опять чертов сайт знакомств», — подумала Марина, раздраженно коснувшись экрана смартфона. «Чертов сайт знакомств. Однако время пришло. Я напишу ему первое. И он... Он ответит мне, тем более, живу я на его родине. И, о, да, говорю на его языке. Корнелиус, Корнелис, Кэсси». Она печально вздохнула. А «Скоро коронавирус, между прочим. Закрытые границы, дурацкие ограничения. Так что, дружок, прошло еще несколько минут». Ответил в восторге. «Мой паспортный возраст 38, а что? Алкоголь не пью, не курю, красавица. Вполне могла бы сохраниться». Прошло еще три часа. «Вот мы и в WhatsApp, вот мы и...» «О, звонит». «Видеозвонок, наконец-то! Отвечаю! Я отвечаю тебе, Кэсси!» Но несмотря на весь цинизм действия происходящего, Марина была напряжена. Сердце билось, как после спринтерской стометровки, если бы она еще бегала эту стометровку. Руки слегка дрожали в такт словам, а его лицо на экране — лицо знакомое, красивое и бесконечно любимое, и... Они долго говорили. Очень долго. Почти два часа. Два долгих часа, о которых она и мечтать не могла, живя в Москве после польского депорта. Он очень старался понравиться ей, рассказывал обо всем, что она и так знала, но слушала с удовольствием. «Та самая вкусная, бесконечно желанная конфета, которая никогда не закончится, даже с учетом того, что я адская сластена». Марина улыбалась ему, отвечала, рассказывая о том, что живет в Нидерландах почти шесть лет, есть дом и небольшой сад. Работает? Нет. Зачем? Папа оставил хорошее состояние. Откуда? Он работал в Китае филологом, и потом акции, Polaroid и прочее, и вот все очень хорошо. Поэтому в работе нет смысла. То ли дело творчество. И они говорили, говорили, их глаза сливались, теряя страх свойственной новизне. Казалось, что общих тем много, и даже бесконечно много. Он рассказывал, как играл в футбольной команде, как преподавал в университете, как ему понравилось быть фермером. И да, у него есть дочь и сын, и он четыре года одинок. «Я хочу услышать, как ты поешь». Это было именно то, что она хотела сказать больше всего на свете. «Ты сможешь приехать в мой отель храбрый кормчий? Я был бы рад, поверь мне, Марина. Я куплю тебе билет, встречу, прошу, подумай». И она ответила, что приедет. «О, нет, билет не нужно покупать, с этим нет проблем». И это было начало их встречи, и это был поздний вечер, напоенный ароматом несбыточной мечты, что каким-то непостижимым образом смогла воплотиться в Яве. Это был 2019 год в Европе от Рождества Христова, и два человека поняли, что встреча неизбежна, потому что это начало любви. Но так ли это было для Марины? С одной стороны, она любила и любила по-настоящему, как может любить женщина, прошедшая через время, страдания, безысходность и, наконец, стабильное настоящее. Но в ней также была обида и неприятие самого объекта любви. И все-таки думала она, любуясь его голубыми, как небо, глазами. «Это произойдет, и кто знает, кто знает, может быть, я смогу победить свою обиду на него, своей любовью к нему». И вот аэропорт. И вот она приближается к нему. На лице красивая улыбка, изящная походка, длинные волосы, красиво струятся по плечам. Она вообще прекрасна. Идеальная женщина для меня. О! Здравствуй, Марина. Здравствуй, Кэсси. Я очень-очень рад, что вижу тебя. Я очень рад, рад, что ты приехала. Пойдем, водитель ждет, и добро пожаловать. Хорошо. «Еще одна красивая улыбка, легкий наклон головы, он взял ее чемодан, легкий звук колесиков по полу, он хотел бы… Впрочем, все впереди», — подумал Корнелиус. Со стороны они выглядели счастливой парой, пока еще только-только в самом начале отношений. Однако оба понимали, что любовь неизбежна. И это было начало нового воплощения Марины в 2019 году, а Кэсси Что же, он был уверен, что это лучший вариант любви из всех тех, что ему могла бы предложить жизнь. Да, пожалуй, самый лучший. И по прошествии трех недель, когда казалось, что он растворился в счастье, нет. Правда, Корнелюс даже не подозревал, что так бывает. Он был полностью расслаблен, очарован, и в его представлении о любви именно этот романт был идеально волнующим и в то же время благодатным. «Посмотри, какое оно красивое и огромное! Оно дарит наслаждение своим присутствием в этой части нашего мира. Оно излучает мудрую силу, и оно доброе и великодушное. Это дерево — дар матери Геи». Оно только наше, а мы – лишь то, из чего оно растет. Листва шумит, тянется к облакам. Ты слышишь, как говорят большие листья с маленькими? Как учат их впитывать солнце, улавливать дуновение ветра? Скажи, разве хоть один художник мог нарисовать живое дерево? «Нет». «Увы, это только нужный цвет, светотени и амбиции художника, но суть его – дерево, как части природы передать никому не удалось. Впрочем, если бы художник был частью лесной жизни, то…» Кэсси молчал. Он не понимал, что она нашла в большом дереве на опушке леса, где проходила туристическая тропа. Они гуляли, беседовали, но Корнелиус никогда не обращал внимания на детали в природе, так как для него природа — это не более чем декорация, а вот страсть, секс и любовь — это действительно то, что дает жизни смысл. «Марина, это просто большое дерево. Оно давно тут растет. Но когда-нибудь оно станет пнем, и тогда мы сможем сидеть на нем и болтать, вспоминая что-то хорошее, да?» — сказал он, задержав взгляд на ее изящных пальцах, ласкающих кору старого дуба. «О, Кэсси, знаешь, этот гигант мог бы многое рассказать нам о любви, ненависти, превратностях судьбы. Он мудр, а мы лишь мечтаем, а получив, перестаем уважать нашу мечту. Впрочем, я, кажется, слишком многого хочу увидеть в этом осеннем дне. Скоро, Самайн, ты слышал об этом празднике?» Они шли по широкой тропе, истоптанной ногами тысячи туристов. Марина то проводила руками по волосам, то смотрела в небо с лукавой полуулыбкой. Однако, провожая взглядом самолет, она слегка нахмурила брови, и он понял, что сейчас для нее гармония с природой этим теплым осенним днем была абсолютной. Все, что вклинивалось в этот день извне, было ей неприятно. Только она и природа. «Мать-Земля?» Кэсси удивился своим мыслям. Он, кажется, понимал, что столкнулся с женщиной, иначе смотрящей на привычные вещи. Но при этом она была правильной, всегда разной и такой, отчаянно желанной, что он растворялся в ней с удовольствием, принимая ее необычный стиль беседы за истину. «Знаешь, когда-то люди боготворили природу, ее боялись, а сейчас...» Все просто живут, не думая о том, что истинное удовольствие даже не в шопинге, деньгах или карьере. Марина засмеялась и взяла его под руку. Они приближались к отелю храброй кормчий. Прогулка была закончена. И вот здесь, в этот самый момент, Кэсси ощутил удивительное спокойствие. Пожалуй, он никогда не был так спокоен, расслаблен. Все, о чем он думал ежедневно, ушло. Осталась только мелодично звенящая гармония. Он как будто впитывал большими жадными глотками осеннее солнце, свежий горный воздух. Это было, как погрузиться в счастье, просто и бездумно созерцая мир, просто идти вместе по тропе просто жить. Наверное, он впервые ощутил себя живым. А вечером в отеле он пел для нее. Вернее, он пел для всех гостей отеля. Но его душа тоже пела, и именно это давало Корнелиусу дополнительное счастье. А потом уже под утро они занимались любовью. Нежно, долго и очень осознанно. Так, как если бы они были знакомы вечность, но любили друг друга еще дольше. «Только ты, Марина?» «Да, только ты, Кэсси. Только ты.» И еще через несколько дней. «О, Кэсси, доброе утро!» Она сидела на диване в окружении открытого ноутбука и частично вытащенных из бездонного чемодана вещей, похожих на миниатюрный цветной взрыв с преобладанием фиолетово-зеленых оттенков. «Я собираюсь в Роттердам. Я получила звонок от моих подруг по колледжу. Мы давно не виделись, и теперь они приезжают ко мне на неделю. Это будет очень хорошо. Мы потом поедем в Амстердам. Это правда замечательно. Время с друзьями». Ее улыбка была детской, похожей на улыбку девочки, получившей милого щенка в свой день рождения. Видимо, ей хотелось увидеть прошлое в более ярких красках. «А помнишь, как мы...» Корнелиус не понял... Внезапно, отторопев от самого факта поездки, в его голове все и всегда было разложено по ящикам, аккуратно, по порядку. Секретер его мыслей всегда был рационален. Если бы те, с кем он учился в колледже, университете, решили приехать к нему, но... И тут он почувствовал, как что-то неуловимое навсегда покинуло его апартаменты. И это что-то исчезло так стремительно, так спонтанно, а воздух наполнился разящей сознание пустотой. «Ты хочешь уехать прямо сейчас?» Спросил он, не понимая, что именно он должен сказать, что именно он должен сделать, чтобы она даже не помышляла о поездке, чтобы она осталась с ним, чтобы она была только с ним. Ни с природой, ни с людьми, ни со звуками, ни с пылинками, которые кружатся в воздухе, будучи невидимыми в этом солнечном утре. не с ее снами, заставляющими ее улыбаться, а только с ним, с ним. Она повернулась на диване, наклонясь над чемоданом. Вещи ложились аккуратными стопками, занимая все пространство темно-синего монстра на колесиках. «Да, мы давно хотели встретиться. Я ждала этого, знаешь. Те годы были полны сюрпризов и радостей. И пока мы не стали толстыми матронами, обсуждающими политику, нам нужно еще немного побыть подростками. Тем более в моем доме есть две гостевые комнаты. А Роттердам, как ты знаешь, чудесное место». «Мой водитель отвезет тебя. Я позвоню. Когда твой рейс?» «Кэсси, не беспокойся. Я уже вызвала такси. Через тридцать минут водитель заберет меня. Все хорошо». Он стоял как истукан. Впервые не понимая, что происходит, однако он понял, что воздух в комнате не дает ему двигаться, дышать. Прошло, наверное, пять минут. Марина, закончив упаковывать чемодан, откинула длинную прядь волос лица. «Ну вот, я готова. Не провожай меня, милый. Я не прощаюсь с тобой. Мы еще видимся, Кэсси». Его имя она произнесла, нараспев низко, так же глубоко проникновенно, как пела для него Ля Ларонна в их первый вечер. Он тогда предложил ей спеть дуэтом его песни. До этого последнего вечера он никому этого не предлагал. Корнелиус дернулся, как механическая кукла, и, дойдя до стола, сел, пытаясь сосредоточиться на предметах, Вот телефон, вот папка с документами. «Все нормально. Это просто мой привычный мир. Я спокоен, я мудр, я не делаю ошибок. Никогда. Мама, ты слышишь? Я не делаю ошибок!» Он смотрел на нее, пытаясь утопить всю ее в своих голубых глазах, пытаясь вобрать ее хотя бы взглядом, сделать ее частью себя, а не частью прошедшей истории его жизни. «Ты... ты не должна исчезнуть. Я... Но он молчал, понимая, что слова не суждено сказать, что слова канут в безысходность момента. Марина поставила чемодан на пол и покатила его к двери. Она обернулась и... «Кэсси, ты милый». Чуть наклонив голову, она послала ему воздушный поцелуй. Дверь закрылась, и тут он понял, что может двигаться. Вскочив, он приник к окну, увидел, как водитель засунул ее чемодан в багажник, открыл ей дверь... Она, не глядя в окно его номера, села, такой тихий в утреннем воздухе хлопок двери, и машина тронулась. Он не знал, сколько прошло времени, сколько терпеливых секунд, минут или часов утекло из его души, пытаясь примирить его с произошедшим и неотвратимым крахом, возможно, убийством этих только-только начавшихся отношений. Исчезновением Марины, этим невероятным бегством без препятствий, по его вине, он не мог дать точного определения ее отъезду как не мог понять, почему, за что, и, главное, что теперь будет. Хотелось пить. Невыплаканные слезы жгли глаза. Он взял с подноса стеклянный кувшин и, не утруждаясь налить воду в стакан, сделал много жадных глотков прямо из горлышка кувшина, ощущая себя вернувшимся из пекла путником, чье путешествие еще не закончено, однако природа напомнила ему о себе. И в этот раз зов природы был как нельзя кстати. Захотелось в туалет. Организм Кэсси, вне зависимости от ситуации, требовал расслабления, и это было оправданным рациональным действием, возвращающим его в реальность мира. Он сел на унитаз и с удовольствием пукнул громко и с наслаждением освобождаясь. На миг ему стало комфортно, так как и у одиночества есть свои плюсы. «Когда она не с тобой, парень, то можно расслабиться и ни к чему быть идеальным». Тут же грудь как будто пронзил слабый, но болезненный электрический импульс. «Ага, расслабься, сри, рыгай, но это же не счастье. А счастье — это обладать Мариной, счастье — слушать ее, быть с ней. Да разве где еще бывают такие, как она, такие...» Он вспомнил, как ее изящные пальцы ласкали кору дерева, как шумела листва... А в ее волосах, ее потрясающих золотисто-рыжих волосах, играло осеннее солнце. «Так что я для тебя, Марина? И что ты для меня? Любимая? Как именно? До какой степени я могу понять, что такое любовь?» Грудь опять заболела. Тоска крючковатыми пальцами сжала сердце. Сидя на унитазе, он сначала откинул голову, пытаясь дышать ровно. Потом немного выпрямил ноги, положив руки на бедра. В этот момент его жизни он силился понять вечное, но вечно ускользало из его мыслей, как скользкий моллюск, покинувший раковину. Немногим позже, меря комнату шагами, он пытался рассуждать здраво. «Что же?» Пусть она уехала, иногда женщинам нужен шопинг, общение с подружками, даже таким, как Марина, с ее чувством прекрасного. Женщина есть женщина, она не может без этого. Правильно, не может, а это значит я прав. Он улыбнулся, пытаясь выглядеть в собственных глазах мудрым, логичным человеком, знатоком женской сути и даже приготовился провести без нее день или неделю или целый чертов день вечности. Увы, улыбка была грустной, слабой, и уголки губ поползли вниз. Почему она не взяла деньги тогда? Почему мягко дала понять, что не нуждается в деньгах, во мне? Почему не захотела ехать с моим водителем? «Такси». «Ну, для чего ей так надолго и спонтанно уезжать? Разве моя забота ей без надобности?» «И этой ночью мы просто спали, ей было хорошо в этом одиноком сне. Она улыбалась во сне утром. Так что, есть еще кто-то?» «Или... к черту!» «Я что, старый ревнивец?» Однако в обществе, испуская волны неконтролируемого обаяния, он был мужчиной дела, он был знатоком, любовником, психологом. Он был... Нет, он есть, все еще есть, и он жив. Кэсси в замешательстве смотрел на отражение в зеркале. Он смотрел в глаза самому себе, ибо нет лучшего собеседника, чем ты сам. Тогда, когда ответ никто не может дать. А зеркало меж тем становилось глубже. Зеркальная гладь переставала отражать комнату. Он, но как будто уже не совсем его отражение, как бы стоял в конце бесконечного коридора, полного огненных всполохов, гаснущих в глубинах. И теперь, смотря не на себя, но на своего двойника, который, возможно, больше знал и умел, ему просто нужно понимание, а иначе... А потом раздался голос. И Кэсси не мог, да и стал определять, откуда слышатся звуки. Слишком сильно он желал понимания. Образы этой недели, запахи теплой осени и расслабляющая яркость дня, предвкушение вечера с ней, Мариной, в его отеле под звуки природы и гомон туристов, не желающих спать. Из приоткрытого в спальне окна виден свет полной луны, ее фантастический желтый овал на чистом ночном небе. Обжигающая рассудок и тело страсть, слова, что он говорил ей, все то, что прошло через призму его желания от восхищения до похоти, объединились в нем именно сейчас, подводя его к тому, что нужно ухватить, приблизить и понять, наконец понять. Что это? Мексиканская песня, пронзающая, как копье, самую середину сердца, плавные, но в то же время страстночарующие движение движения Марины, звук кастаньет, потом... Лес, дерево, гея, богиня кажется, у греков, и этот праздник с Самайн. Какого черта я это помню именно так? И с самой сакральной сути прошлое отозвалось скрипучим, глухим голосом, тем не менее вселяющим мистическую надежду. Это ведьма, ее дар убеждения, ее кровь, бегущая в новом воплощении. «Дар подчинения, упорства, самости!» «Ты же не боишься ведьму, о, Корнелиус?» «Она так много знает, но ты же сильнее!» «Так поработи ведьму, и тогда она подарит тебе детей и утратит всю себя навсегда!» «Хе-хе-хе! Корнелиус, ты же мудр, и ты трус!» А трусость, часть мудрости, идеи завоюй, обхитри, оторви у нее часть души и сожри, заливаясь густой, кровавой, сладкой слюной желания, перуй на ее душе, не оставив ей никакого выбора. А, Карнелис, хорошая перспектива. Это твоя суть, тихий воин тьмы, это твоя юдаль в тьмистой ладони, а ладонь это линии бесконечных реинкарнаций, из которых ты никогда не выберешься, не обобрав поток сущего. Голос на мгновение замолчал. По зеркалу бежали огненные всполохи, подсвечивая лицо Кэсси. Он видел себя, сильного, но уязвимого, почти растоптанного навсегда. Почти павшего, глаза утратили цвет, они стали прозрачными. Отдав свое небесно-голубое сияние дня, всполохом ночи, коридором времени, разделенного событиями жизни. И голос продолжил. «Почему, скажи на милость, двуногие сделаны по-разному? Кому нужны те, что рожают, и те, от кого рожают? Что в вас от демонов, а что в вас от вас самих, а, Корнелиус? Власть! Вот что движет барханы и корабли! Воля! Вот что подчиняет народы и будет порабощать звезды!» «Почини ее и выпей до дна, не уставая ласкать остывшее тело. Едва коснись кончиками пальцев бархатной нежной кожи, впейся в нее поцелуем смерти в последний раз. Сорви оковы твоего прагматичного стыда, и в этот миг ты можешь забыть про осторожность. Она доверяет тебе. Действуй». «Действуй сейчас!» Разрешил голос с молчаливого одобрения его отражения в зеркале смотрящего сейчас на него земного и настоящего с безразличием засыпающего варвара. Оторвавшись от созерцания, Кэсси уронил голову на грудь, опираясь руками в стену по обоим сторонам зеркала. Дыхание было тяжелым и мучительным, по спине тек пот. Чувствуя себя бескровленным, он, наконец, отошел от зеркала, совсем не желая давать отчет происходящему с ним сегодня. Что он добился этим откровением, вызвав нездоровую галлюцинацию? Нет, он уже не хотел думать, он решил продолжить жить сегодня и сейчас. Работа всегда делала его частью реальных событий, и он идеально соответствовал им. «В конце концов, есть обязанности и обязательства», — сказал он, направляясь в душ. «О любви и этом... Как его? О... Самайне? Я подумаю потом, когда найду время». А меж тем вечер уже давно ворвался в отель, и люди, занимая столики, заполняли бар и открытую веранду. Они обсуждали что-то, они успокаивающе шумели, и вот издалека слышится звон больших стеклянных кружек, наполняемых отличнейшим чешским пивом. Ароматы открытой кухни вызывают острый аппетит, а с веранды разносится женский смех. Мужской голос что-то поет на чешском, и Касси окончательно понял, что на время нужно забыть то, что необходимо осознать позже» впрочем уже следующим утром он начал тосковать по ней, он не мог объяснить он не мог мыслить рационально, но без нее я не живу, а я хочу жить хочу и если именно марина нужна мне для этого то я должен я обязательно должен встретиться с ней пришло время когда можно жить только для себя и когда когда я действительно встретил ту самую женщину можно жить семьей Так что мне мешает сделать это?» Он задумчиво посмотрел на смартфон, лежащий на столе в его номере. «Или выждать время? К черту! В конце концов мы подошли друг к другу, так? Или...» Он опять подошел к окну. Был виден лес, туристическая тропа шла под уклон, ниже огромный пруд с чистой водой. Все как всегда, но... «Или именно я являюсь мужчиной, а значит...» «Более сильным, по сути, теперь должен сделать первый шаг». Смартфон молчал. И молчал Корнелиус. Мысли застревали, была только тоска, тоска без нее. Но думать было необходимо, и, наконец, он принял решение. «Я жду до вечера, а потом... Я позвоню ей. Не нужно Игорь, это лишнее. Я полагаю, что правда будет нужным действием. Марина живет в Роттердаме, а я собирался в студию». «Мы встретимся и поговорим». «Да». И только через неделю они встретились. Это было в Амстердаме, в кафе на набережной. Он говорил, но он был готов, если не к разговору по душам, то как минимум к монологу. Необходимо было утвердиться в общем решении. «Да, именно так». А она... Что ж, она была готова слушать. Его радость от встречи была всеобъемлющей, и в этом единственно искреннем монологе Корнелиуса участвовала душа, душа действительно любящего мужчины. Когда он закончил говорить, ему казалось, что тишина в преддверии ее ответа стала тяжелой, как будто воздух сгустился в ожидании. Ему казалось, что в кафе их было только двое, только влюбленный мужчина и женщина, чьи зеленые глаза сейчас смотрели на чашку кофе, но не на него». Марина не спеша помешивала кофе с густой белой пенкой. Наконец она посмотрела на него. Скажи-ка мне, Кэсси, почему одним певцам веришь и чувствуешь страсть, влюбленность, тоску или радость, а от других слышишь лишь набор звуков? Все просто, и в качестве примера я опишу, как поет Андре Хазес. Тот, кто яркой звездой горел на музыкальном Олимпе Нидерландов. Тот, чья музыка до сих пор заставляет мое сердце биться сильно, а тело чувствует душу. О да, когда Хазес поет, мое тело чувствует мою душу, чувствует искренне, так же искренне, как искренне прожил жизнь простой парень Дрей, любящий творчество, страсть, алкоголь и любовь. Но есть и другие, вернее, Другой. Чье детство прошло в любви родителей? Тот, кто никогда не чувствовал испепеляющей нищеты, безысходности, чьи актерские амбиции явились ширмой для настоящих эмоций? Это ты, Корнелю Заутом. Ты, считающий себя непревзойденным талантом. Ты, врущая своей подлинной медийности. И если бы не наше знакомство, то я бы не стала слушать твои песни, так как, слушая их, я слышу рафинированный, сладчайший до отвращения голос, не дающий никаких эмоций. Голос, боящийся петь по-настоящему. Голос, боящийся показать силу и страсть мужчины на сцене. Ты не поешь, Касси. Ты мурлычешь. Ты перебираешь голосом ноты, но не даришь наслаждения. Ты просто парень из приличной семьи, решившийся написать пару мелодий. Ты хотел, чтобы кто-то, или желательно все, восхищались тобой, но, увы, Касси, лживое исполнение слишком разнится с истиной, а ты просто врун всегда и во всем. Мне жаль. Жаль, что ты не Андрехазес, так как лучше быть сгорающей в небе кометой, чем тараканом, уютно заснувшим на толстой пачке купюр. «А еще Андреха Зас тот, кого невозможно перепеть. То есть спеть лучше, чем он. А ты, Кэсси, можешь сдавать свое нехитрое творчество в аренду тем, кто поет сердцем, и тогда, тогда, может быть, твои песни будут звучать музыкой души». «Что ты сейчас сказала, Марина?» Казалось, голубые радужки его глаз побелели. «Ты ли это говоришь сейчас?» «Это та Марина, которой я только что признался в любви?» «Ты – та, кому я доверился. Однако я вижу, это было ошибкой». Она отложила ложечку и посмотрела ему прямо в глаза. Надменно, немного отстраненно, так, как могла бы смотреть на что-то, что не заслуживало ее внимания. «И ты тот, кто не приемлет критики, не так ли, Кэсси?» «Я другой». Это мое творчество, моя любовная лирика. В ней много боли, много повреждений. Но, видимо, ты невнимательно слушала Марина. Кэсси, просто напиши стихи для меня, для нас. Не музыку, только стихи. Но такие, чтобы я поняла. Произошло что-то настоящее, что-то связанное с любовью. И тогда я поверю тебе, мой король Кэсси. И тогда я... «Спою с тобой». Она вздохнула. Взмах длинных ресниц, поворот головы. Как будто она смотрела, нет ли за окном дождя. «А пока я уеду в отель. Мне нужно проводить моих подруг, и, разумеется, я буду ждать твоего звонка и стихов». Марина встала из-за стола и, подойдя к нему, поцеловала в лоб. Кэсси видел, как она уходит. Он практически даже уловил легкое колебание воздуха, наполненное ее духами. Усилием воли он остался на месте. «Нет сил кричать. Нет сил доказывать. Она ушла. Но если я все еще ее король, значит, я могу написать именно те стихи, которые ее вернут. И в конце концов, я в Амстердаме, и она...» Он жестом подозвал официанта. «Ром с колой. Это было как минимум необычно. Он не пил крепкий алкоголь. Может быть, красное сухое вино, один бокал на ночь. Но сейчас...» Ему требовалось нечто большее, чем обычное состояние. Именно допинг, чтобы там ни было. Сделав большой глоток коктейля, Кэсси чувствовал, он входит во что-то. Более судьбоносно-сакраментальное, чем обычные будни или земная любовь. Эта женщина, к которой он проникся слишком глубоко, бросила ему ни с чем не сопоставимый вызов, и он должен принять вызов во что бы то ни стало. Любой ценой. «Из всех дорог», — подумал он, — «которые мы выбираем, единственно достойным является путь мужества и правды. Я должен справиться. Я не могу подвести ее. Я не могу подвести себя». Однако прошло три дня, и Кэсси, находясь в непривычном новом для него состоянии, так и не смог написать стихи. Это было выше него — А также он не мог подвергнуть анализу свои чувства к Марине, согласно адекватной логике. То, что было раньше, сводилось к отсутствию измен, как таковых, к свадьбе, кольцам и красивым картинкам семейной жизни. Может быть, сын или дочка, которых она подарит ему. Она же еще так молода. Теперь же... Эти привычные картинки уступили место вязкой тьме, пустоте с оттенком коварства. Что-то разрушало душу Кэсси, не заводя все достижимое его жизни в прах. Что-то заставляло искать и не находить ответ, который был необходим, как воздух. «Что я в этой жизни? Неужели все, что я создал, лишь ширма для более глубоких и всеобъемлющих чувств? Неужели я ничего не стою, как любовник? У меня что, нет души?» «Почему? Почему мне не дано понять то, что ей далось так просто? Как написать на бумаге то, что не имеет слов сейчас и впоследствии может быть выражено только поступками или чем-то большим? Но чем же? Чем?» «Да, красота слов. Я всегда прикрывался этой дымкой красивостей, хороших манер, адекватности поведения, и люди верили мне. Теперь же я понимаю, что был дешевкой. Я ноль». «Но Марина мне нужна, хотя бы для того, чтобы осознать окончательно, и...» Он встал. «Я позвоню ей и встречу ее, иначе нельзя». И в этот миг некое неотвратимое решение уже получило доступ к его воле. Неотступно следуя за ним, оно продолжало разрушать саму основу его жизни, навязывая лишь чувство неотвратимого конца, но конца с пониманием сути, и в этом была нужная Кэсси истина. «Добрый день, Марина. Я готов встретиться с тобой. Да, да, на мосту. Тебе удобно в четыре часа?» «Хорошо, моя королева. До встречи». Итак, встреча состоится, и чем бы она ни закончилась, он свой выбор сделает там, на месте, под взглядом ее прекрасных зеленых глаз. Он закончил вызов. И именно в этот момент, в самой его сути... Ярким пламенем вспыхнули рифмованные строки. Они загорелись, вначале едва высвечивая содержание, а потом множесть захватили всю его сущность, выжигая прежнюю жизнь с неумолимой несокрушимостью. И так свершилось. Он не пытался записать стихи, понимая, что это останется в памяти навсегда, чтобы не случилось. «Билось мое сердце только для тебя. Касси смотрел на нее, слезы бежали по щекам, но он улыбался ей. В ритме с билась, шутка удалась, ты повеселилась, ты любовь моя, но ну, я, я просто умер, милая моя. Поздно, слишком поздно, тишина, сердце замирает навсегда, в никуда. В пустоту провалились крылья со спины сорвавшись. Билось мое сердце только для тебя. В ритме с билось, а теперь остановилось навсегда. Это мои стихи, милая Марина. Я теперь выполнил все обещания, я...» Кэсси улыбнулся ей и помахал рукой. «Так люди прощаются. Иногда читают стихи. Может быть, это его способ?» — подумала Марина. «Она уже готова была отпустить его». «Он же все понял, да?» Ответом был гудок яхты или корабля, проходящим под мостом. А он медленно отходил к перилам моста спиной, глядя ей в глаза. А потом его натренированное гибкое тело просто исчезло, перемахнув через высокие перила. Он прыгнул в... «Корабль! Кэсси, внизу корабль! Стой!» Марина подбежала к высоким перилам, но было уже поздно. Она смотрела, как он всплыл лицом вниз, рядом с остановившимся кораблем или яхтой, а потом вновь ушел под воду. По палубе бегали и кричали люди. Прохожие тоже стали собираться на обоих берегах и на мосту. Марина же просто смотрела вглубь себя и в воду, пытаясь принять неизбежное. «Он исчез из этого времени при помощи смерти. Его здесь больше нет. Больше нет и никогда, никогда не будет». Время обтекало Марину не двигаясь, не отчитывая секунды. Растерянная, она все еще стояла, не в силах собрать реальность из разбитых его падением капелек воды. Сколько же прошло времени. Резкий звук приглушил людской шум. Это сирены. Спасатели прибыли. Спасатели сделали свою работу быстро, оперативно, и Кэсси, теперь только тело, был поднят. Он лежал на асфальте, ему делали искусственное дыхание, старались безрезультатно. Он выбрал смерть в проводники. Руки раскинуты, голова слегка повернута на бок, глаза закрыты, он... Нет, теперь только тело, у которого закрыты глаза, навсегда закрыты в этом времени. «Сюда нельзя!» Полицейский попытался встать на ее пути. Второй, третий, сколько их там. Марина, что-то кричаем отталкивала их, и, не видя ничего, кроме лежащего на асфальте его, прошла через спасателей и полицейских, опустилась на колени перед ним. «Вместо того, чтобы любить тебя разрушающей любовью, я люблю тебя теперь любовью исцеляющей», — говорила Марина, гладя голову Кэсси, гладя его теперь мертвое лицо, мокрые волосы и его закрытые глаза, которые в этой жизни уже не будут голубыми, яркими и живыми. И когда подъехали парамедики, Марина подняла глаза в небо и завыла, обхватив голову руками. Завыло так, как выл бы дикий зверь В капкане охотника Носилки опустились на землю Тело перекладывали на них Парамедики зафиксировали факт смерти Они сделали свою работу А это значило, что нужно уходить Уходить туда, где он жив И туда, где все еще возможно счастье В 1632 год От Рождества Христова Славный, так хорошо ей знакомый Сейчас город Роттердам Марина встала Теперь ее уже ничто не держало в этом времени. «Вам нужна помощь?» Спросил один из параметиков, но она лишь отрицательно качнула головой. Встав и медленно не оглядываясь, она отправилась в свой на две недели забытый дом в город Роттердам в двадцать первом веке от Рождества Христова. В дом, где был ее водопад, тот источник великой и древней магии, позволяющий ей вернуться к нему. 1632 год. Кэсси еще одинок, Он еще не встретил Элейн, а это значит, что она сможет встретиться с ним и все остальное неважно. Думала ли Марина о временном наложении? Ведь в 1632 году Боудика была жива и занималась врачеванием, живя в том же Роттердаме. Думала ли Марина о тяготах той жизни без смартфонов, пластиковых карт, прочей техники – Думала ли я о достаточно суровых условиях жизни в Голландии в 1632 году для человека из 21 века? Нет, нет и нет. Теперь она Боудика, но только внешне возможно, а значит она сможет дать себе другое имя. Все прочее не имело никакого значения, цена была заплачена и она была высокой. А истинное желание наконец-то приблизилось к ней во всем своем блеске удивительной, почти исполненной мечты. Таксист остановил мотор. Наличные, выйти из такси, ступеньки, ключ, замок, дверь открыть. Эти несложные действия побуждали к стабильности. Они давали Марине ощущение правильности ее действий. «Мой сонный дом, мой милый дом, как хорошо мне было в нем». Марина устала, опустилась на обтянутый белоснежным велюром диван в гостиной. Вот и последний этап пути. Нужно все правильно сделать и... Может, поспать? Но нет. Острое ощущение того, что Кэсси умер, упав с моста по собственному желанию, но желанию, сформированному ею, Мариной, заставили ее собраться с силами. Она отправилась в ванную комнату, ту самую, где произошла ее ни с чем не сравнимая трансформация. Замерев на пороге, Марина на какое-то время задумалась. «Счастье же возможно. Для нас. Только для нас двоих». И тут же ответила себе. «Да. А иначе мне не нужны чудеса и помощь вечных. А иначе нет смысла в существовании без любви, без него, без радости». «Именно любовь, ничем не сравнимую радость, и теперь, когда у меня не осталось злости, теперь, когда я с полным осознанием готова уйти к нему, и именно сейчас я сделаю это». Оставалось активировать водопад. Она подошла к этой красивой и пока еще спящей конструкции в ее большой, второй ванной комнате, коснулась серебристых цилиндров, спускающихся с потолка до середины стены, плитку с голубыми узорами в виде двери. Ладонь замерла». Шелковый холодок фарфора был тактильно приятен. Марина не боялась. То недолгое время, что она прожила в Европе, научила ее быть спокойной, излечила нервную систему, заставив поверить в невозможное. А сейчас? Теперь ей, обновленной, предстоит последнее путешествие к счастью. Она выкрутила до предела оба крана, и вот цилиндры, наполнившись водой, стали изгибаться, обращаясь в сверкающую серебряную рамку вокруг двери из узорчатой плитки. Раздалась давно забытая мелодия воды. Ее мелодия — мелодия магии превращений. Кап-кап, динь-дон, кап-динь-дон, кап-кап-кап-кап-дон, дили-дон-дон-динь. Мелодия захватывала сознание. Мелодия растворяла узорчатую плитку, превращая ее во вход в водопад Элейн, тем далеким 1637 годом, выстроенным в лесу. Это было и началом, это было и концом ее долгого путешествия, к счастью. И Марина шагнула в открывшийся под струями проход через хрустальную, звенящую поющую зеркальную воду. Теперь она находилась в чем-то похожем на едва освещаемый грот. Струя воды, немного светлых сполохов, бегущих по стенам. Темно, но это была живая темнота, и вот она заговорила». Продвигаясь быстро, вы должны ломать судьбы и рушить людские жизни. Если вы не крушите их, если вновь и вновь, видя препятствия, пытаетесь понять людей, вы идете недостаточно быстро, и итогом станет пустота в конце воплощений вашей самости. Изрек рассудительный баритон. Идите, идите же быстро, итог его смерть. В прошлом он мертв, в будущем он еще жив и готовится пройти ребус воспоминаний, а затем, приняв счастье, он сам будет хотеть воплотить желаемое в действии. Но нужно помнить, вуаль новизны жизни слетает от прикосновений к плоти, — громко подтвердил раскатистый бас. «Доведи до него истину. Смерть, являясь очищением по сути, восстанавливает гармонию сущего. Ты же сделала, да?» «Он заслужил. Я знаю. А ты знаешь? Может ли кто-то поменять истину?» Продолжил нежный детский голосок. И музыка воды сделалась громкой, и многолосье капель стало ярким, хрустально-звенящим. Ты, «Ты все, все сделала, сделала правильно!», правильно — сказали все три голоса. «Финальный аккорд, не так ли?» На этот раз голос был нейтральным, ни мужским, ни женским, но в то же время Марина понимала, что именно этот голос ей нужен. «Да, финальный аккорд», — подтвердила Марина, склонив голову. «Это не шанс начать все заново. Это итог. Ты знаешь, что делать?» «Да». И она действительно была уверена в этом. «Тогда иди. И нет ничего лучше для тебя, чем попасть домой с новым именем и новой судьбой». И больше никаких приключений. Нет тебе настоящий, нет тебе прежний. Есть ты будущее. Вот твой путь. Теперь говори, что ты видела. Тусклый, едва мерцающий водными переливами свет от стен сконцентрировался в одном из мест грота. Неожиданно он пронзил полумрак и вспыхнув, высветил арку. Что за ней было понятно, оставалось лишь обсудить детали. «1632 год. Я племянница судей приехала погостить. Моя мать умерла. Я наследница огромного состояния. Состояние отобрала родня, новый муж моей умершей матери. Я приехала без денег, за помощью. Я поселюсь в доме судьи, именно там я встречу Корнелиуса фан Заудема. Дальше наша свадьба. Все верно?» Она просто пересказала свой сон накануне смерти Кэсси. Теперь это был сценарий ее жизни, ее будущей судьбы. «Подойди к воде», — сказал нейтральный голос. В то же время одна из стен стала отражать свет от арки ярко, как будто там появилось большое в человеческий рост зеркало. Зеркало из водной глади. Марина медленно подошла к зеркальной поверхности с левой стороны от арки. «Это ты и другой быть не можешь. Какое имя ты выбираешь?» Она уже знала себя. Красивая, пожалуй, даже безупречно красивая юная девушка с длинными светло-рыжими волосами смотрела из зеркальной глади. Красота лица, тела была утонченной, запоминающейся, как у Боудики. Этого было достаточно, чтобы такой эстет, как Корнелиус, влюбился второй раз, но... Справедливость, красота, гармония. Нет разломов времени. Ты и есть та, но ты и есть ты. Голос снял все сомнения, и Марина облегченно выдохнула. «Мое имя – Марьян, возлюбленная». Это имя появилось стремительно. Наверное, прошла доля секунды, и вот она уже почти слилась с новым именем, как и с новой судьбой. Навсегда, в последний раз. «Твой кошелек или карман будет рождать то, что тебе нужно. Ты знаешь, как это делать?» «Да, иди же, и...» Голос промедлил. «Не ищи больше водопад. Не создавай его. Время теперь идет вместе с тобой, Марьян. Прощай». Марьян кивнула и прошла через сияющую арку.